Там двое похожих на маньяков-врачей резали роженицу остро заточенными ножами, а она кричала. Боже, как она кричала! Помнится, тогда он еще подумал, неужели с живым человеком можно обращаться подобным образом? Неужели законы Соединенных Штатов допускают подобное зверство? Джек покачнулся от ужаса и схватился рукой за спинку стула, чтобы не упасть. «Неужели вам придется?» Пролепетал он непослушными губами. «Посмотрим!» Врач пожал плечами. «Может быть, все обойдется. Надо только, чтобы она нам помогла!» Джек машинально перевел взгляд на жену и подумал, что Аманда вряд ли способна им сейчас помочь. По ее искаженному лицу катились крупные капли пота и слез. Пальцы судорожно сжимали поручни стола, а из полуоткрытого рта доносились хриплые и жалобные стоны. Впрочем, Джек и сам выглядел немногим лучше. Прошло пять минут, но ничего не изменилось, и Джек почувствовал, что изнемогает от страха и острого ощущения собственного бессилия и беспомощности. Дочери Аманды тоже выглядели обеспокоенными, но пока держали себя в руках. Поднявшись со своих мест, они подошли к матери и встали по обеим сторонам от стола, чтобы она могла их видеть. Джек тоже приблизился и взял осторожно Аманду за руку, чтобы хоть как-то поддержать ее. Но она с такой силой сжала его пальцы, что ему стало больно. Он как раз хотел спросить врача, как дела, но не успел. Раздался тревожный звонок, и врачи сразу засуетились. «Что? Что? Что случилось?» Испуганно воскликнул Джек. Сработал датчик положения плода. Быстро ответила одна из акушерок. Ребенок в беде. Она была слишком занята, чтобы объяснить все подробно. И Джек почувствовал, как у него подкашиваются ноги. Врачи быстро переговаривались между собой, сыпя непонятными терминами. Анестазиолог склонился к Аманде и что-то ненастойчиво настойчиво говорил, а Аманда плакала. — Да скажите же мне толком, в чем, собственно, дело? — возмолился Джек, но ему никто не ответил. Прошла еще минута, и врач, пристально осмотревший на экран какого-то прибора, повернулся к Джеку. «Вам сейчас придется уйти. Всем троим», — сказал он, и совсем не слушая их слабых возражений, и больше не обращая на них внимания, повернулся к анестезиологу. «У нас есть время для эпидуральной блокады. Посмотрим», — отозвался тот. Шум и суета усилились, но Джек этого не замечал. Он видел только страдающие глаза Аманды, которая в отчаянии сжимала его пальцы. Джен и Луиза уже покинули родовую, но Джек никуда не собирался уходить. Он знал, что не может бросить ее сейчас. «Я посещал курсы», — объяснил он врачам, — «курсы молодых родителей. Нам показывали фильм про кесарево сечение. Мне можно, можно присутствовать». Но его никто не слушал. Акушерки то и дело, поглядывая на главный монитор, пытались извлечь его сына из чрева Аманды, но безуспешно. Анестезиолог возился с какими-то шлангами и катетерами, а врач, строго посмотрев на Джека, сказал нетерпящим возражений тоном «Сядьте и разговаривайте с ней, о чем угодно». К этому времени медсестра установила на Амандой небольшую складную ширму — так что Джек не мог видеть, что делают врачи. Открытым оставалось только ее лицо, покрасневшее, перекошенное, блестящее от пота и глаза, в которых застыли ужас и мука. — Все будет хорошо, родная, — пробормотал Джек. — Я здесь, я с тобой. Пожалуйста, потерпи еще капельку. Еще немного, и все кончится. — Джек, — простонала Аманда, — скажи, скажи мне, ребенок жив, с ним все в порядке? Аманда плакала и говорила одновременно, но никакой боли она не чувствовала. Из нее рывками вытаскивали что-то очень большое, но это ощущение не было болезненным. Да и Джек не давал ей сосредоточиться на своих ощущениях. Он говорил, говорил без конца о том, как он ее любит, о том, как они счастливо заживут втроем, когда все будет позади». «Ребенок жив», — повторял он, — «от души желая, чтобы это было правдой, и молясь про себя всем известным и неизвестным богам, чтобы все обошлось, чтобы с ребенком ничего не случилось, и чтобы он родился живым и здоровым, и чтобы ничего не случилось с Амандой, она и так перенесла слишком много». И Джек просто не допускал мысли о том, что все может оказаться напрасно. От напряжения его лицо тоже покрылось испаренной, а слезы, стекавшие по щекам, падали на простыни, на сплетенные руки и на лицо Аманды, смешиваясь с ее слезами.